Тут ослабел голос Михаила. Взор помрачился облаком. Бледные уста онемели. Меч выпал из руки его. Он затрепетал, взглянул на образ Вадимов и закрыл навеки глаза свои. Чиновники положили тело его на колесницу рядом с Мирославовым. «Народ!» сказал Александр знаменитый, старший из витязей. «Благослови память Михаила! Он вышел из битвы с Харугвию Отечества, с телом Мирослава, обогренной кровью бесчисленных врагов, и собственную собрал остатки храбрых людей, житых, дружины великодушных, и в самом бедствии казался грозным Иоанну». Враги видели нас еще не мертвых и стояли неподвижно. Радость победы изображалась на их лицах вместе с ужасом. Они купили ее смертью славнейших московских витязей. Народ и чиновники! Многие новогородцы погибли славно! Радуйтесь! Некоторые спаслись и бегством. Презирайте малодушных! Мы живы, но не стыдимся! Сочтите знаменитых граждан. Их осталось менее половины. Все они легли вокруг хоругви Отечества. Сочтите нас, сказал начальник дружины великодушных. Из семисот чужеземных братьев Новогородских видите третью часть. Все они легли вокруг Мирослава. Убиты ли сыны мои? Спросила Марфа с нетерпением. — Оба! — ответствовал Александр Знаменитый с горестью. — Хвала небу! — сказала посадница. — Отцы и матери новогородские, теперь я могу утешать вас. Но прежде, о народ, будь строгим, неумолимым судьею и реши судьбу мою. Унылые молчание царствует на Великой площади. Я вижу знаки отчаяния на многих лицах. Может быть, граждане сожалеют о том, что они не упали на колено пред Иоанном, когда Холмский объявил нам волю его властвовать в Нове городе. Может быть, тайно обвиняют меня, что я хотела оживить в сердцах гордость народную. Пусть говорят враги мои» и если они докажут, что сердца новогородские не ответствуют моему сердцу, что любовь к свободе есть преступление для гражданки Вольного Отечества, то я не буду оправдываться, ибо славлюсь моею виною и с радостью кладу голову свою на плаху. Пошлите ее в дар Иоанну и смело требуйте его милости».